Второй. Моцарт и Сальери. 1830 год, опубликован в 1831 году. Моцарт центральный персонаж трагедии, весьма условно связанный с исторической личностью своего прототипа, великого австрийского композитора. Образ Моцарта, созданный Пушкиным, не совпадает ни с одной из традиций изображения художника. поэты-музиканты в русской литературе от романтической поэзии 1810-20 годов до гофманианской прозы Дойевского, Полевого, чуть позже Гоголь, создавая новый тип героя-художника, идеального образцы на гармонии гуляки праздного, Пушкин опирался, скорее всего, на свой собственный опыт, в меньшей мере на образы Чацкого и импровизатора из египетских ночей. В большей на образ автора в лирике и в Евгении Онегине. При этом Моцарту переданы не автобиографические черты, но творческое самоощущение Пушкина. Трагедия и две сцены. Моцарт дважды встречается с своим другом-антагонистом Сальери, в его комнате и в трактире. Дважды уходит домой. Первый раз, чтобы сказать жене, что его к обеду ждать не нужно, второй, чтобы «выпить яд». Вот сепны Сальери и уснуть надолго, навсегда. Во время первой встречи он счастлив, во время другой хмур. Его образ и оба раза причина его настроения музыка. Он живёт ею, будь то игра слепого трактирного скрипача, которого Моцарт приводит к Сальери, смешно воотрад будто ничего не слыхивал. И с Моцартом что-нибудь, будь то этюд, сочиённый Моты ночью, или счастливый мотив из оперы Сальери ба марше та-рар И рекуим и делитри тому заказанный чёрным человеком, который так и не пришёл за партитурой, и с тех пор повсюду чудится мацерт. Мне день и ночь покоя не даёт мой чёрный человек. За мною всюду, как тень он гонится, вот и теперь мне кажется, он с нами сам сидит». Моцарт, в тени сидит. Вот Шорт, отличи от цели не отделяет жизнь от музыки, а музыку от жизни. Для него это два созвучия единой гармонии, поэтому он может позволить себе быть гулякой праздном, бездельником, который как бы случайно, мимоходом создаёт шедевр. Моцарт, опять же, в отличие от Сальери, ни слова не говорит о Боге, вере, но жизнь и ощущение его религиозно. И формула «Нас мало избранных» звучит в устах Моцарта, как расковыченные цитаты из Евангелия. Не отделяй жизнь от музыки, он резко отделяет добро от зла. Быть сыном гармонии, счастливцем праздным, гением, значит быть несовместим со злодейством? Моцарт. Ах, правда ли, Сальери, что бы Маршека вот отравил? Сальери. Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого. Моцарт. Он же гений, как ты, да я, а гений из злодейства две вещи несовместимы. Не правда ли? Сальери. Герой-антагонист Моцарта. Оттолкнувшись от вымышленной истории об отравлении Моцарта знаменитым итальянским композитором Антонио Сальери, 1750-1825 годы жизни, жившем в Вене, смотри пушкинскую заметку о Сальери, 1832 год, Пушкин создал образ жреца. служители искусства, которые ставят себя на место бога, чтобы вернуть миру утраченное равновесие. Именно это стремление восстановить справедливость, миропорядок, а не зависть к Моцарту само по себе толкается ледя на злодейств. О чём читатель, слушатель и зритель узнаёт из монолога, которым трагедия открывается. Все говорят: "Нет правды на земле", но правды нет и выше. И монолог, и реплики с Ильеей, диалоги с Моцартом, то, что Моцарт приводит с собой слепого скрипача из трактира и заставляет играть арию из Дон Жуана, оскорбляет собеседника до глубины души, насыщены религиозной лексикой. Впервые музыка коснулась его сердца в старинной церкви. В свой кабинет он именует «безмолвные кильи», дар священным Моцарта богам. даже и яд 18 лет назад подаренный ему его изорой, а ныне переходящий в чашу дружбы, он называет заветным даром любви. Это не случайные обмолвки. С Ольири относ к музыке как к священник относ к церковному действу. Всяк его композитор он считает совершителем таинства обособленного от низкой жизни. Тот же кто не слишком самоотвежен и аскетичен, а главный И это совершенно серьёзно, тойсок музыки для Сальери отступник, опасный еретик. Вот почему он так болезненно завидует Моцарту. Хотя не был завистником, когда в публике явился великий глюк и перечеркнул весь его прежний опыт, заставил заново начать восхождение к вершинам славы. Не завидовал он и тогда, когда Печини пленить умел слуг диких парижан. Дело не в том, что Моцарт преисполнен вдохновение, а Сальери, звуки умертвив музыку, разъял как труп, поверил алгеброй гармонию. В конце концов, ремесло он поставил лишь под ножием искусству. И весь алгебраизм Сальери не чуть не мешает ему вкушать в миг творчество восторг и слезы вдохновения. Нет, он завидует Моцарту только потому, что великий дар достался человеку, Этого незаслуживающему Моцарт не достоин сам себя. В обеспечность, праздность, легкость оскорбляют величие жизненного подвига. Мне не смешно, когда маляра негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Будь Моцарт и иным, будь он похож на самотверженного жреца музыки, и Сальери смирился бы с его славой, как смирился он со славой Углюка. От такой зависти один шаг до конкуренции с небом. Наделив божественной гениальностью гуляку праздного, оно как бы продемонстрировало свою неразборчивость, а значит, перестало отличаться от земли. Чтобы восстановить нарушенный миропорядок, необходимо отделить человека Моцарта от его вдохновенной музыки, то есть убить его, чтобы спасти ее. Поэтому второй монолог Сальери в конце первой части превращается в Фарафраз «Причастие». Прибегая к яду и зору, он словно совершает священный акт. Ища ше дружбы, Солирий собирается причастить Моцарта к смерти. Тут прямо повторены многие мотивы монолога барона из предшествующей маленькой трагедии «Скупой рыцарь». Недаром Солирий относится к музыке с таким же религиозным трепетом, с каким барон относится к золоту. Разрабатывая во второй части метафору евхаристии, Пушкина окружает Цельере шлейфом библейских и евангельских ассоциаций. Прежде всего, обеды в трактиле Золотой лев и выпивая стакан с ядом, Моцарт возглашает тост за искренний союз двух сыновей гармонии, то есть косвенно именуется Цели своим братом и невольно напоминает ему и читателю о первом убийце Синя дама Каин, лишившим в жизни брата своего Авеля именно из зависти. Затем оставшись наедине с собою, Сальери вспоминает слова Моцарта: "Гений и злодейство две вещи несовместны". Он спрашивает: "О бородце, или это сказка? И не был убийцу и создатель Ватикан?" Чтобы понять религиозно-мистический смысл финальной реплики Сальери, Нужно вспомнить, что легенда обвиняла Микеланджело не просто в убийстве, но в том, что он распял живого человека, чтобы достовернее изобразить распятие. При этом Пушкин вовсе не отрицает идею служения муз. Он вкладывает в уста Моцарта слова, часть рифмующиеся с размышлениями Сольер: "Нас мало избранных счастливцев в праздных, единого прекрасного житьцов". но Сальери противопоставил творчество потоку живой жизни и попал в ловушку, потому что, презирая жизнь, он мыслит в категориях презренной пользы. Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем? В то время как Моцарт, погружаясь в жизнь, пренебрегает пользой и остается праздным счастливцем, который служит только гармонии, безусловно, верит в правду. Не случайно первые же слова Сальери – Отрицают самовозможность правды. Всех говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. А едва ли не последнее восклицание Моцарта содержит уверенность в незыблемом существовании правды. Не правда ли?